Глава 36. Управляющий был на месте, но разговора не вышло. Оказался занят, так что я решила попытать счастье потом. Позвонила в офис Матвеева и попросила соединить с его секретарем. — Можете вы мне прислать номер водителя Матвеева? — спросила вежливо. Девушка категорически не понимала, зачем и почему она должна мне его давать. Я начинала злиться но в итоге смогла ее убедить позвонить ему и попросить связаться со мной. Номер свой оставила и принялась ждать. Не знаю, то ли секретарю Матвеева и впрямь вредная, как говорил Данька, то ли Эдик не спешил перезванивать, но я успела дойти до ближайшего недорогого кафе и поесть, когда раздался звонок. Все же Эдик, уже хорошо. Чего еще? Поинтересовался он невежливо. Поговорить хочу снова. Даньку сегодня арестовали по подозрению в убийстве отца. Да ладно!» Эдик удивился. «Вот так. Сможем встретиться?» Немного подумав, он согласился. Через полчаса я ждала его на скамейке на входе в парк. Эдик появился в джинсах и футболке. Все-таки не могу привыкнуть к такому его образу. Мы немного прошлись вглубь, а потом устроились на скамейке неподалеку от детских аттракционов. «Неужели и правда, Данила?» — хмыкнул Эдик. «Не верится в такое, он же Хлюпик!» Я пожала плечами. «Если тебе интересно мое мнение, то я тоже не верю в это». Но Данька знатно накосячил, и теперь против него ворохулик. «А от меня ты чего хочешь? Я же говорил, что ничего не знаю». «Ну, мало ли. Слушай, у Матвеева ведь было много баб?» Эдик усмехнулся. «Много. Это мягко сказано. По-моему, он поставил перед собой цель переспать с каждой совершеннолетней особью женского пола нашего города». «Вот ведь кобель, а!» «А ты их видел? Я хочу сказать, он же как-то с ними встречался?» «Максимум. Я довозил их до ресторана и уезжал». Георгий Олегович меня отпускал до утра. Это значило, что после ужина ехал в отель предаваться любовным утехам. И никогда никаких конфликтов не возникало? При мне нет. Ты единственная конфликтная баба. Я только глаза закатила. Ты все-таки меня недолюбливаешь. Даже вон в убийстве обвинил. Хотя следователь сразу понял, что я физически не могла. — Да я просто шока тогда ляпнул. Не ожидал никак, не осознал, как что случилось. — Расскажи, как ты его нашел? Эдик посмотрел с сомнением. Он позвонил, попросил зайти. — Зачем? Не сказал? — Таблетки в машине забыл от головной боли. Я пошел через главный вход. Меня там, в принципе, знают, вопросов не задают. Дошел до ВИПа, постучал. Никто не ответил. Я постучал еще раз и открыл дверь. С прохода сразу все видно было. Он сидел, откинув голову назад, а в груди нож. Я единственное, что успел подумать, раз он только что звонил, значит, убийца не успел далеко уйти. Про запасной выход знал, потому что выходил поболтать с официантами. Побежал туда, за угол свернул, а там ты топаешь к машине. Вот и подумал. У него последнее время не было ни с кем конфликтов, но укоризненный взгляд быстро добавила. — Кроме меня. — Нет, ты те же вопросы задаешь, что следователь. Ни к чему они не привели, кроме того, что он решил, что убийца Данила. Мы немного помолчали. — Тебя ведь Самсонов пристроил к Матвееву? — спросила я наконец. Эдик напрягся и посмотрел внимательно. — Ну Да. Я до того работал в администрации, на рабочей машине возил народ, когда надо было. Геннадий Николаевич предложил работу, и я согласился. А что, деньги хорошие, работа привычная, проблем с Георгием Олеговичем не было. И никаких перепадов настроения. — Ты про головные боли? — усмехнулся Эдик, сорвав травинку, сунул ее между зубов. — Черт знает, что это такое было! Не скажу, что они прямо резко налетали, то есть, наверное, резко, но у него на некоторое время до боли начиналось такое состояние легкой трясучки, иногда тошнота, ощущение удушья, типа жарко ему было. Поначалу он сам терпел эти приступы, потом стал таблетки принимать, болеутоляющие. До врача все было некогда дойти. Геннадий Николаевич подозревал, что шеф, сидел на наркоте, заявил без перехода. Я только растерянно заморгал. Эдик снова усмехнулся. Я не видел, чтобы шеф что-то принимал или был неадекватным. Взбудораженный, да, последнее время слишком взбудораженный. Но я это связывал с его делами. Он же в политику собирался. Не так уж мало ты и знаешь, заметила я ему. Это все знают, отрезал Эдик. Мы еще помолчали. Понимаю, что уже спрашивала, но все равно. Может, вспомнишь, с год назад был конфликт в ресторане из-за девушки вроде. Матвеев с ней переспал, а потом ее в офис забрали, чтобы не поднимать шум. Эдик нахмурился, о чем-то думая. Не знаю, вот честно, но если не ошибаюсь, то его секретарша как раз год назад пришла. Примерно. В одно со мной время. Толки еще шли по офису, удивлялись все, потому что Матвеев свою секретаршу перевел в другой отдел. А эту взял. Может, она? Я задумчиво покусала губу. Может, она. Зовут, кстати, Оля. Только не тяну ли я очередную пустышку? Тем более прошел целый год. С чего бы вдруг кому-то вспомнить эту историю? И все же она не давала мне покоя. Правда, что можно из этой истории взять, непонятно. В итоге я отправилась домой. Даньке звонила, но он был недоступен. Геннадий сказал, что адвокат ведет переговоры о выпуске под залог. Шансы хорошие. Посмотрим. Дома я занялась работой, хотя мысли то и дело уплывали к смерти Георгия. К сожалению, как и прежде, копать было особо некуда. И я решила копать то, что есть. Поговорю с секретаршей. Даже если ее история ничего собой не представляет, может, она что-то интересное расскажет. Все-таки Георгий много времени проводил в офисе. Да и в целом можно еще поболтать с остальными. Вызнать у Вадима, кто главный распространитель сплетен. Вдруг повезет. Работала я до одиннадцати и планировала еще несколько часов продолжать. Только вот дома закончился чай. Немного подумав, быстро собралась и пошла до ближайшего магазина. Вообще он был рядом: пройти двор, арку и один дом после неё. И если туда я дошла нормально, то дорога обратно не задалась. Только я вступила в темноту арки, как меня охватило странное чувство, словно там кто-то есть. К сожалению, в такой черноте разглядеть что-либо было невозможно. Постояла, послушала, тихо Ну вот, уже сама себя начинаю запугивать. И ступила в темноту арки. Тут же услышала шаги. Черный силуэт двинул мне навстречу, отделившись от стены. Сердце отчаянно застучало. Зачем-то я бросила в сторону силуэта коробку с чаем и, развернувшись, побежала обратно в сторону магазина. Возле него отдышалась, вглядываясь в улицу с редкими прохожими. Немного подумав, обогнула дом по дуге, вернувшись более длинной дорогой. Вошла в освещенный двор, огляделась. Чуть в стороне на лавочке сидела компания, судя по голосам, подростки. Оказавшись в подъезде за железной дверью, я прислушалась. Черт, даже по лестнице идти страшно. Не то что в квартиру заходить. Хорошо хоть свет везде горит. В квартире никого не оказалось. Хотя я, только войдя, вооружилась железной лопаткой для обуви, стоящей у обувницы. Заперев дверь, выдохнула, прислонилась к стене. Вот это что сейчас было? На меня хотели напасть? Кто? За что? А если это Миронов? Обещал же мне этот его птичник, что такого человека лучше во врагах не иметь. А что? Увидел Станислав Игоревич, что никому я не нужна и никто обо мне не радеет, и решил отомстить, чтобы другим неповадно было. Мне просто повезло, что сработал внутренний маяк, я изначально входила в арку с предубеждением, а потому была готова к подобному повороту. Умывшись, я села на диван. Было уже не до чая и не до работы, и все-таки в Миронова слабо верилось. Во-первых, он бы профи заслал который бы меня не упустил как минимум, или жалобы бы я уже прохладным трупиком в подворотне. Во-вторых, а если бы кто-то пошел? Нет, он бы не стал так рисковать, тем более я не сижу в осаде, целый день таскаюсь по городу, сегодня. А вот до этого как раз и сидела, и все же утверждать я не могла. Да вообще не могла быть уверена что человек был с плохими намерениями, и по мою душу. Может, он кого-то другого ждал, или вообще решил справить малую нужду, например, а тут я. С работой больше в тот вечер не задалось. Изрядно себя накрутив, я легла спать, для надежности подперев тумбочкой входную дверь. Мало ли что там у некоторых на уме. Вряд ли за мной до сих пор топают соглядатые помощники. Так что надеяться стоит только на себя.